Лаврентий Павлович, по словам сына, по своей натуре был аналитиком и никогда не спешил с выводами, основываясь лишь на собственном эмоциональном восприятии тех или иных событий. Для политика эта вещь считала он абсолютно недопустимое. Вне всяких сомнений наложила свой отпечаток на его характер многолетняя работа в разведке. Сужу даже по тому, как он формировал меня как личность, как приучал человек. к систематическому труду, работе над материалом, сопоставлению фактов, прогнозированию. А еще это был очень целеустремленный и настойчивый человек. Если он брался за какую-то работу, то всегда доводил начатое до конца, не чурался черновой работы. В общем, на Лубянке и в других местах Лаврентий Павлович вечно был работник – другого взгляда он искренне любящего сына, немало обязанного отцу в лучшие времена своей карьеры, трудно было бы ожидать. Но шутки шутками, ведь Берия действительно от работы не отлынивал, и в лени ни один из оппонентов его действительно никогда не обвинял. В художественной литературе и исторических боевиках, посвящённых сталинской эпохе, Берия, как правило, играет дежурную роль злодея. Лишь в одном произведении этот персонаж предстаёт в качестве полнокровного и колоритного героя, чья парадигма не мешает воспринимать его как рельефный портрет, пусть и преображённый художественной фантазией реального исторического лица. В романе Владимира Сорокина "Голубое сало" действие происходит в Советском Союзе в 1954 году. Здесь Сталин вовсе не умер в 53, а построил мощную державу, основанную на русской национальной идее. Многие персонажи носят здесь имена исторических лиц, но подчёркнуто наделены внешностью, почти ничего общего не имеющие с внешностью прототипов. Вот как выглядит Берия у Сорокина. Берия встал, снял пенсне и неторопливо протер его замшевой тряпочкой. Это был высокий худощавый человек с большой, яйцеобразной, почти безволосой головой, узко скошенными плечами и длинными руками с выразительными тонкими пальцами. Лицо его, узкое и вытянутое к низу, всегда имело выражение рассеянной углубленности в себя – который встречается обычно у людей искусства. Небольшие зелёные глаза подслеповато щурились, полные губы блестели со вкусом подобранной помадой. На берии был превосходный тёмно-синий фрак с орденом Красного Знамени в алмазном венце. Очень высокий стоячий воротник красиво поддерживал узкие худые скулы министра госбезопасности. Бери надел пенсне на свой тонкий небольшой нос и заговорил тихим, чётким голосом. Читатели наверняка оценили юмор. Стройный красавец Бери да ещё с напомаженными губами намек, что уж женщин его никак не интересуют. В голубом зале и невысокий толстяк с жабоподобным лицом на сохранившихся фотографиях конца 40-х – начала 50-х годов. «Берия голубого сала» произносит панигирик физикам Ландау и Сахарову. Оба они действительно работали в подчинении Берии. «Друзья, мне хотелось бы сказать несколько теплых слов о наших замечательных советских ученых, двое из которых присутствуют здесь».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 Сарукинский Берия в отличие от настоящего не только не дружит с Маленковым, но и искренне его ненавидит и интригует против него перед Сталиным. "Какой всё-таки гнида Маленков", заговорил Берия, прокаживаясь возле глыбы. "Каждый раз, когда вижу его, теряю самообладание. Как ты его терпишь?" "Он хороший технарь, знает производство", глухо отозвался Сталин. но он чудовищный интриган. Скольким людям он кровь испортил? Мало ему. Куйбышева, Постышева, Кассиора теперь давит Косыгина. У него колоссальный опыт. Косыгин знает тяжпром не хуже его. Эвакуация с заводом на нем держалась. Деловой парень Денди из рода чугунных магнатов. Живой, контактный, в гольф играет блестяще. «Это важно для зампред Савмина?» «Да», — оживился Берия. «Я раньше думал, как Маяковский. Мне бильярд, отращиваю глаз, и, Муша, шахматы, а не вождям полезней». «Шахматы для руководителей — великая вещь. Они учат стратегическому мышлению, а гольф учит тактике». Во времена Ленина и в 30-е годы всё определяла стратегия. Сейчас, в начале 50-х, актуально тактическое мышление. Косыгин перспективный кандр. Еще у литературного Берия появляется налет аристократизма, прототипу явно не свойственный. Это подчеркивается и убранством бериевского кабинета в романе. Небольшой лубянский кабинет со вкусом отделан янтарем и розовым деревом. Это не мешает Берии 1954 года приказать пытать академика Сахарова, чтобы разгадать тайну носителя сверхэнергии «Голубого сала». и с целью завладеть им устраивать заговор против Сталина и уничтожает своих соратников Абакумова и Меркулова. Не сомневаюсь, что и настоящий Берия, не колеблясь, приказал бы пытать любого из атомных академиков, если бы счел это необходимым для дела. А прикажи Сталин расстрелять того же Сахарова или Курчатова, Лаврентий Павлович и это исполнил бы, не дрогнув. Может только вначале бы попробовал убедить Кобу, что не стоит так сразу рубить с плеча, ещё пригодятся. А Бакумова же, как мы убедимся в дальнейшем. Лаврентий Палыч действительно собирался расстрелять, но не успел. В целом же Берия, если попытаться взглянуть на его человеческие качества непредвзято, предстаёт прежде всего человеком дела. Он ставит перед собой и перед подчинёнными конкретные задачи и стремится их разрешить любыми средствами, в том числе и самыми варварскими, путём репрессий и угроз. При этом Лаврентий Палч относительно равнодушен к жизненным благам, хотя и аскетом, особенно по части прекрасного пола, его не назовёшь. Для него важнее сделанное дело и продвижение к вершинам власти по служебной лестнице. При этом ему свойственна забота о родных, близких и подчинённых, которых он старался не оставлять без внимания и поддержки в любых обстоятельствах. А вот этика любви, как всем остальным людям Берии, похоже, не была свойственна. К людям незнакомым можно было применять любые методы. но без нужды лаврентий палец человека предпочитает не убить он оставлял это на крайний случай когда как он считал не оставалось другого выхода